Вообще там денег тратить не любили, и как ни необходима была вещь, но деньги за нее выдавались всегда с великим соболезнованием, и то, если издержка была незначительная, значительные же трата сопровождалось стонами, воплями и бранью.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 Услыхав, что один из окрестных молодых помещиков ездил в Москву и заплатил там за дюжину рубашек 300 рублей, 25 рублей за сапоги и 40 рублей за жилет к свадьбе, старик Обломов перекрестился и сказал с выражением ужаса, скороговоркой, короговоркой, что «эткого молодца надо посадить во строк».